на которой он оказался соседом Нодье, только появившись в Париже, 11 лет тому назад, и которая произвела на него тогда столь сильное впечатление вмешательством высших и нематериальных существ в человеческую судьбу. Новелла Мериме могла бы дать интересную основу при условии перевода ее в область чудесного. Да, но каким образом? Я был поглощен мыслью, что смогу обрести мою фантастическую драму или с помощью звуков какой-нибудь музыки. Я попросил друга моего отца Мирмана билеты в консерваторию, и там, в уголке ложи, рядом с тремя незнакомыми людьми, с закрытыми, как у спящего, глазами, убаюканной до полузабытья Бетховеном и Вебером, Я за два часа нашел основные сцены моей драмы. Осталось их только написать. В июне это будет сделано. Он будет собой недоволен и снова окажется неправ. Дон Жуан де Монара или «Падение ангела» написаны почти целиком в прозе. Только ангелы говорят стихами, хорошими или дурными. Не столь важно представляет собой мощное произведение столь же непризнанное, как сыны мигрант. Александр не отказался от идеи путешествия вокруг Средиземного моря. Гийод отказал ему во второй и третьей части дотации по мелочной причине, что якобы он не осуществил путешествие, на которое эти деньги были ему предоставлены. Он пожимает плечами. Была бы идея, а деньги всегда можно раздобыть. Ему и надо-то всего 100 тысяч франков. Стало быть, достаточно создать акционерное общество и стать человек по 1000 франков с каждого и вернуть им затем эти деньги с процентами после будущей продажи его впечатления путешествий, выпустив их огромным тиражом но по умеренной цене, дабы они оказались доступны каждому. Издатель Дро де Шарльо как будто заинтересовался, но до того, как речь зашла об акционерах, конечно же, их нелегко было найти. Тогда Александр договаривается спешо директором одного из изданий, Сколько он собрал в точности, неизвестно. По свидетельству Иды Ферье, сумма достаточно значительная, которая и пять лет спустя окажется не выплаченной до конца. Совершенно очевидно, что он занял деньги у друзей и собратьев по Перу. Жерар Денерваль, который как раз проматывал доставшееся ему от дела по материнской линии наследства, в эфемерном Паркаде, издательстве, кажется, совершенно с пятью. Он подписывается на акции в тысячу франков под залог, написанных на эту сумму статей, которые будут посвящены специально театру. Гюго даст лишь 250 франков. Он то ли больше ограничен в средствах, то ли труднее с ним расстается. Настоящий охотник всегда тщательно готовится к открытию сезона. Так же обстоит дело и с профессиональным путешественником. Александр запасается путеводителями, описаниями, маршрутами, рекомендательными письмами. Он встречается с Беллини, уроженцем Сицилии и почти ровесником Александра, который хочет ему рассказать историю Паскаля Бруно, знаменитого в тех местах разбойника но условием, что после возвращения Александр напишет либретто для его новой оперы. Сделка заключена. Отъезд из Парижа 12 мая. Официальный состав научной экспедиции не изменился. Александр – ужасный милорд и жаден, который должен сделать зарисовки на сумму в 2500 франков. Но на этот раз подпольная пассажирка Ида. Она либо сама почуяла, либо была предупреждена,